Издательство Эксмо. Александр Томоников. Ложь на крови. Пролог. Никто из узников лагеря не понял, что их разбудило. Сначала проснулся один, затем второй. И лишь потом до узников дошло, что стала причиной их пробуждения. Тишина. Не было слышно гудка привычных окриков и лая собак. Только шум ветра и крики птиц неподалеку. Проснувшиеся заключенные бросились будить остальных. Меньше чем через пять минут весь барак уже не спал. — А где немцы? — спрашивал кто-то. — А пес их знает, — отвечал другой. — Как будто вымерли все, — заметил третий. — Хорошо бы, — усмехнулся четвертый. «На свободу бы вышли!» Эта мысль подстегнула всех. Узники бросились к дверям. Но тут их ожидал неприятный сюрприз. Двери не открывались. Как ни пытались это сделать люди, измученные пленом, голодом и непосильным трудом. «Может, отмычкой?» — предложил кто-то в полумраке. «Ага, еще скажи ключом!» — ответили ему. «Где ты отмычку возьмешь?» «Да не поможет ни отмычка, ни ключ», — сказал узник, который проснулся первым. Он сидел и внимательно разглядывал щели в дверях и стенах. «Все заколочено. Мы не сможем выйти». Тут же поднялась паника. Люди кинулись на стены. Кто-то полез наверх в надежде найти выход там. «Я знаю!» — внезапно заорал один из узников. «Это они во всем виноваты! Они гады и роды поганые!» Он судорожно тыкал пальцем в сторону нескольких узников, чей внешний вид был чуть лучше, чем у остальных. Это были доносчики, стукачи и капо. Примечание. Капо. Привилегированный заключенный в концлагерях нацистской Германии. В узком смысле капо... Это заключенные, назначенные исполнять должности старосты барака, надзирателя, старшего рабочей команды. Конец примечания. Они собрались небольшой кучкой и настороженно посмотрели на остальных. Ай верно!» — сказал другой пленный. «Они гады, пока тут надрывались и не доедали». Они фашистам стучали и горя не знали. Иуды! «Дави их, сволочей! Бей их!» выкрикнули из толпы. И тут уже началась жуткая суматоха. Никто и не заметил, как один из заключенных метнулся в сторону и залез под нары, чтобы ненароком не попасть под горячую руку. Расправу прервали незнакомые звуки, донесшиеся со двора. Сначала... Прозвучал выстрел, а потом крик. «Есть кто живой!» — кричали по-русски. «Мы здесь, здесь, живы! Родненький ты наш, выпусти нас!» Наперебой заорали узники, не поверившие, что их нашли и сейчас спасут. И когда с заколоченных дверей сорвали последние доски, измученные люди дружной гурьбой хлынули на улицу — навстречу освободившим их советским солдатам.